и за это время понес значительные потери. Выбыло почти треть состава. Силы же повстанцев многократно возросли, стали организованнее. «Так соберите эскадроны, да ударьте по бунтовщикам в самое уязвимое место», — предложил Скобелев. «Уж больно выпрытки, с некоторым превосходством ответил штабс-капитан. Видать, не довелось еще нюхать пороху. Мое от меня не уйдет. А ежели бы выпала возможность попасть в полк, с благодарностью воспользовался бы, штабс-капитан недоверчиво покачал головой. Ой, ли. Впрочем, если желаете, замолвлю перед генералом за вас слово. Сделайте милость. Давно собираюсь попасть в боевой полк. — А, попытка не пытка. Возвратившись, генерал пригласил штаб с капитана в кабинет, долго говорил с ним, потом вызвал Скобелева. Вы что надумали? — Вас не устраивает служба при мне? — Никак нет, готов находиться и дальше, но очень бы просил направить меня в полк. — Эх, зелена. Все не имется, под пули захотелось. Так точно, ваше превосходительство, осмелел Михаил, видя, что генерал готов сдаться. А я останусь без адъютанта. Ладно уж, поезжайте, понюхайте порох. Его зачислили в действующий от Гродненского полка отряд подполковника Занкисова. Вместе с гусарами Скобеля участвовал в разгроме отряда Шпака, а потом еще в двух вылазках противомятежной группы Шемиота. Бывая в самых горячих местах, Михаил сдружился со многими офицерами. Гусары признали его как лихого командира и надежного товарища, на которого в опасную минуту можно положиться. 31 марта Скобеля возвратился к генералу Баранову. Тот встретил его как родного. «А вам письмо из Петербурга», — писал отец. Прознав, что Михаил отказался от адъютанства и намерен перейти в гусарский полк, Дмитрий Иванович высказывал неудовольствие. Писал, что покинуть привилегированный кавалернградский полк с заманчивой перспективой военной карьеры «Более чем несерьезно, что поступить в полевой полк можно в любое время и отнюдь не в тот, где офицеры каждую минуту подвергаются опасности, получить мятежную пулю. Подумай, не делай глупостей». Прочитав письмо, Михаил спрятал его в карман. «Так что же вы теперь намерены делать? Мне без вас не очень удобно», — признался генерал Баранов, — в уверенности, что офицер продолжит агитантство. Но Михаил вдруг протянул генералу сложенный вдвое лист бумаги. «Что это, молодой человек?» Удивленно поглядел на него генерал. «Рапорт, ваше превосходительство. Моя просьба о переводе в Гроднинский полк. Надеюсь на ваше положительное решение». «Какой же вы право неуступчивый!» — произнес огорченный генерал и, скрипя пером, вывел в углу листа. «Не возражаю. Успешной службы! Да хранит вас Господь!» И начались у Корнета Скобелева полные невзгоды опасности и боевые будни. Летом в одном рискованном деле он отличился со своим взводами удостоился первой награды ордена Святой Анны четвертой степени с надписью на знаке за храбрость. По натуре Скобелев был человеком увлекающимся, отдавался целиком интересному делу. И армейская служба, как ни тяжела была, захватила молодого офицера. Получив летом 1864 года отпуск и прибыв домой в Петербург, он вдруг объявил, что намерен ехать за границу в Данию.